По слякоти лучники и конницы стали бесполезны. Сражение пошло в рукопашную и длилось до глубокой ночи. Шотландская армия понесла огромные потери, до десяти тысяч человек, что втрое превысило потери англичан. Король шотландский погиб, его сын тоже. Сражены графы Аргайл, Ленокс, Ботвелл. Это поражение, от которого они никогда не оправятся. В один день лишится цвета шотландского рыцарства. Кровь отлила от лица королевы. — Что, мы победили? — Вы победили, ваше величество, — галантно ответил вестник. — Милорд Сурай просил передать. Ваши люди, собранные и выученные вами — Сделали то, что вы приказали им сделать. Это ваша победа. Вы обеспечили Англии мир. Рука Екатерины сама собой легла на живот, под изгиб стального доспеха. — Мы спасены, — проговорила она. — Да, ваше величество, и еще милорд прислал вам вот это. Гонец с поклоном протянул ей что-то белое в пятнах крови. Что это? — Рубашка короля Шотландии. Мы сняли ее с мертвого тела, как доказательство. Тело у нас, мы его забальзамируем. Он погиб. Шотландцы побеждены. — Составь мне подробный отчет, — приказала она. — Ты говори, а писец все запишет. Припомни все, что знаешь. Все, что сказал лорд Суррей, я должна написать королю. — Лорд Суррей спрашивает. — Да. — Не следует ли нам сразу направиться в Шотландию и разграбить, э, то есть навести там порядок? — Он говорит, большого противодействия не будет. Это наш шанс. Мы можем уничтожить шотландцев, а не у наших ног. — Разумеется, — было решила она, но тут же нахмурилась. Такой ответ дал бы любой монарх в Европе. Беспокойный сосед, вечный враг, повержен в прах. Ни один владыка христианского мира не упустил бы такого отличного шанса отомстить. Нет-нет! Погоди минуту! Повернувшись к гонцу спиной, Екатерина подошла к выходу из палатки. Снаружи люди готовились провести еще одну ночь в дороге вдали от своих семей. По всему лагерю горели костры, чадили факелы, пахло готовящейся едой, нечистотами, потом. Эти запахи сопровождали Екатерину все ее детство. Первые семь лет ее жизни прошли в постоянной войне с врагом, которого загоняли все дальше и дальше, пока, наконец, не загнали в рабство, в изгнание, в смерть. — Думай, — говорю я себе, — не поддавайся на жалость. Думай головой, пустив дело солдатский здравый смысл. Суди не как женщина, под сердцем у которой ребенок, которая знает, сколько женщин овдовела сегодня в Шотландии. Суди как королева. Враг повержен. Перед тобой беззащитная страна, ее король мертв, ее королева юная дурочка и твоя невестка». Ты можешь порубить эту страну на куски, можешь сшить из нее лоскутное одеяло. Любой маломальский опытный полководец в таких обстоятельствах разорил бы ее и оставил в руинах на целое поколение. Мой отец сделал бы так, не задумавшись ни на мгновение, Моя мать уже отдала бы приказ. Я же останавливаю себя. Они были неправы, мой отец и моя мать. Наконец-то я сказала про себя эти немыслимые ранее слова. Они были неправы, мой отец и моя мать. Как воителям им не было равных. Убежденности в них было с избытком, и звали их христианские короли. Но все-таки они были неправы. Вся моя жизнь ушла на то, чтобы это понять. Постоянная война — Оружие острое. Оно ранит всех, и победителя, и побежденного. Если сейчас мы пустимся во след шотландцам, нам не будет удержу, мы опустошим страну на много поколений вперед».